Начтаба говорит все это, наблюдая в перископ за целями. Он еще и успевает подавать команды в центральный пост насчет изменения курса. Поворот вправо на курс 120 градусов. Есть поворот вправо на курс 120, репетовал центральный. Хватит кривляться, товарищ начальник штаба. Мы же за одной партой сидели. И одно училище, между прочим, заканчивали в один и тот же год. Между прочим, между дрочим, задумчиво тянет на штаба, не отрываясь от перископа. Друг детства. А вот это ты прав. штаба ни на секунду не выпускал из вида обстановку вокруг. Друг, можно сказать даже детство. Что творят? Что творят мерзавцы, а? Нет, ты посмотри, что они творят. Видел я, что они творят. Как я на боевую службу пойду? Пойдешь. Еще как пойдешь. В академию же хочешь? на штаба все еще в перископе. Вот и пойдешь. Родина прикажет. И не на таком дерьме пойдешь. А как вы хотели? И рыбку съесть и не оступиться? «Центральный? Есть. Что там с ВВД? Пополняем. Вот видишь, пополняют. Командир БЧ-5 начал работу с подшипником? Нет еще. Он что, ждет особого приглашения? Есть. Вот видишь, сделают сейчас тебе и подшипник. Все сделают, но не сразу. А сразу ты мучиться будешь». Командир зашел в каюту командиру БЧ-5. Механик сидит у стола. На столе его рабочая тетрадь. При входе командира механик встает со своего места. Командир знаком показывает, что он может сидеть. Сам он садится рядом и говорит. Владимир Владимирович, а теперь расскажите, что там с подшипником. Механик заметно нервничает. Он чувствует, что командиру кажется, что механик что-то не договаривает. Командир смотрит в пол. Ну, так что там? Подшипник скольжения у нас установлен на валу. Я понимаю, что с ним случилось. Сейчас, товарищ командир, расскажу. Подшипник состоит из двух вкладышей верхнего и нижнего. Один скользит по-другому. Для смазки подается масло. Масло должно быть не меньше и не больше, за этим следят. Так, и что? Поскольку мы эту лодку принимали за один день, то все охватить было невозможно. И что? Если масла не хватает, то подшипник начинает греться. На пульте выпадает сигнал о повышении температуры. И что потом? Потом на нижнем вкладыше у нас бобит. Свинец, олова и от температуры он плавится. И этот слой бобита вы собираетесь менять? Да. Для этого снижаем обороты, останавливаем линию вала, берем ее на ленточный тормоз и разбираем подшипник. Не меняем, а разбираем? Сейчас я расскажу. Хорошо, слушаю. Снимается верхний вкладыш. Потом, проворачивая линию вала вручную, снимаем нижний вкладыш. А линию вала от провисания вы поддомкратите? Так точно, раздвижными упорами. Хорошо, что потом? Потом зачищаем линию вала крупной наждачкой до зеркального блеска. Готовим поверхность. А вкладыши? Нижний я нагрею на камбузной плите. Для этого шаберами сдираем бобит. Зачищаем поверхность до блеска. Одновременно с этим расплавляем новый бобит. У меня есть запас. И заливаем его на горячий вкладыш. Я все сделаю аккуратно. Что потом? Шлифуем и пробуем вставить подшипник на место. Пробуем? Все встанет как положено, товарищ командир. Командир с сомнением посмотрел на командира БЧ-5. До базы дотянем? Должны. Должны или дотянем? Мы дойдем до базы, товарищ командир. А там уже подшипник доведем до ума. Пока он нас доведет до ума. Хорошо, делайте. А в боевой рубке в это время то право руля курс 60, то левая руля курс 30. Лодка мечется между синерами. Давай, ласточка, давай, шепчет на штаба, не отрываясь от перископа. Эти суки синеры так и лезут. Так понимаешь и лезут, суки. В корме останавливается турбина правого борта. Стоп турбина, линию вала на ленточный тормоз. Доклад командиру в центральный пост. Товарищ командир, стоп турбина, линия вала правого борта на ленточном тормозе. Есть в корме. Ну что славяне, начали? Осторожно снимается кожух, сливается масло. Подшипник весь в масле, горячий. Снимает верхний вкладыш. В отсеке много народу. Командир БЧ-5, комдив, турбинисты. Командир БЧ-5. Кто готовит раздвижные упоры? Я. Чтоб заранее все было раскручено и подготовлено. Есть, все промерил. Проворачиваем, проворачиваем, не стоим. Старшина команды хватает устройства для проворачивания линии вала вручную, приговаривая. Сейчас, все будет в лучшем виде. Асланбек, подзывает он матросы. Я. Иди сюда и смотри. Смотрю тачка. Вот это устройство берем и бережно, Асланбек. Я. Бережно, бережно, тачка. Вращаем. Лицо от напряжения багровее Бережно. Бережно точка. Все напряжены. Осторожно, проворачивая линию вала, они снимают нижний вкладыш, приговаривая. Приварился черт. Давай отверткой, помогай. Никак. Еще выкладкой, помогай. Сейчас. Кувалду. Кувалдой. Сейчас. Кувалдой, отверткой. Всем миром отодрали, наконец, нижний вкладыш. Есть. Радости нет конца. Отодрали. Раздвижные упоры. Раздвижные упоры мгновенно ставят под линию вала, чтоб не провисло. Нижний вкладыш командир бч 5 почти торжественно несет на камбус, а линию вала уже зачищают наждачкой. До блеска Асламбег. До блеска точка. Мы еще с лодкой должны поработать, а она на связь не выходит. Центральный на штаба весь на нервах. Есть. Что там у акустиков? Есть! Сейчас запросим через секунду. Акустики приглашают вас в рубку, товарищ капитан первого ранга.